Глава 3. Москва. Лефортово. Железнодорожный переезд на Басманной. 16 октября 1941 года. Полуторка пробиралась к северу столицы, старательно объезжая площади и оживленные магистрали. Кое-где приходилось протискиваться между полисадниками и облезлыми стенами старых домов. Разок повернули не туда, заплутали и, посовещавшись, вернулись на пару кварталов назад. Народу в проулках встречалось мало. Редкие прохожие спешили по своим делам, не обращая внимания на грузовик. У банды имелось несколько укромных местечек, где можно было до поры припрятать украденный сейф. Но на северо-запад в Тушино соваться не хотели. Туда сейчас для обороны города стекались части со всей округи. В Люберцах проживала одна знакомая бардачка, но туда мылиться надо быть полным башбаном. Левинахаза в Духовском переулке не подходила по той же причине, слишком далеко. Вот и настоял барон рулить в безбожный переулок, тянувшийся вдоль сада, именуемого «Аптекарский огород». До войны переулок цвел и развивался. По стальным рельсам бегали трамваи маршрута номер 39, открывались новые современные бани, Строители возвели добротный пятиэтажный дом с закрытым двором, со своей котельной в подвале, с красивым липным декором по фасаду. В этом необычном доме, как ни странно, сохранились все те буржуазные штучки, от которых советская власть на своей заре отчаянно избавлялась. Этими штучками были большие площади квартир, декор, высокие потолки, паркет, раздельные санузлы, Дополнительное помещение под кабинет или библиотеку. В 27 просторных квартир дома заселились видные люди. Герои труда, передовики производства, летчики, артисты, художники. Одну большую трехкомнатную квартиру на первом этаже отвели под коммуналку, поселив в ней обслуживающий персонал с семьями, управдома, дворника, слесаря. Так и жили, не тужили, покуда на третий месяц войны в угол последнего, пятого этажа, не угодила немецкая бомба. Пострадавших не было, так как все жильцы заблаговременно спустились в ближайшее бомбоубежище. На другой день наведалась комиссия. Осмотрев подъезд с разрушенными квартирами и развороченную крышу, специалисты признали дом для дальнейшей эксплуатации непригодным. Жители расселили, здание вместе с двором до лучших времен обнесли высоким забором. Ни сторожей, ни караулов на огороженной территории не было. И со временем ее облюбовали беспризорники. Прознал об этом спокойном местечке и Паша Баринов. «Дело Паша, — говорит, — я согласный», — поддержал 30-летний Лева, когда главарь предложил на время пристроить добычу в заброшенном доме. Других членов банды никто и не спрашивал. Малограмотный Ибрагим, следующий по возрасту после барона, Рот раскрывал редко и безропотно принимал любые решения. А новичок Петруха, 1920 года рождения, права голоса вообще не имел. Едва люди по разобрались с верным направлением и полуторка резво покатила на северо-запад, случилась новая напасть. Чтобы попасть в безбожный, предстояло пересечь по новой басманной железнодорожную ветку. На Навстречу плюлся поток транспорта, за которым ни сидящий за рулем Лева, ни барон не сумели разглядеть военный патруль, выборочно проверявший документы у покидавших город москвичей. «Глянь, Паша!» — обомлел водитель, заметив тормозивших автомобили военных. «Ядрёно рать!» — процедил тот и закрутил башкой. Поздно. Свернуть было некуда. Да и парочка бойцов уже с интересом поглядывала на приближавшуюся полуторку. «Разве ее возможно не увидеть?» «Все драпают на восток, а она в одиночестве прёт супротив потока в сторону центра». «Без ки-пиша! перекрикивая мотор, объявил поддельником барон. «Я подаю к Сиву и бухчу свинтовыми. При шухере полю первым. Ну а ты, — повернулся он к Лева, даешь по газам, рвешь до Каланчевской. А дальше?» «Дальше. Переулками, Милева. «Только переулками, не выезжай на Садовое, там сейчас лютый шабаш, и мусорня, и патрули на каждом перекрестке». В душе Паша надеялся, что проверки подлежат только покидавшие столицу автомобили. Но он просчитался. Когда до охраняемого переезда оставалось около полусотни метров, трое бойцов из патруля поспешно перебежали дорогу и, остановившись на правой обочине, жестами приказали водителю принять вправо и встать. Двое из них, рядовые, Держали винтовки на перевес. Третий, в звании старшины, приготовился проверять документы. Пока Лева притормаживал, барон вынул из нагрудного кармана бумаги, а левой ладонью поудобнее ухватил рукоятку ТТ убитого лейтенанта. При этом пересел так, чтобы патрульные не заметили на гимнастерке пятен крови. «Здравия желаю, старшина Богданович, военная комендатура», – казарнул служивый. «Предъявите документы». На фоне творившейся вокруг суеты, паники и неразберихи старшина выглядел идеально. Это был не просто старшина, а образцовый старшина. Чистенькая, отутюженная форма, начищенная до зеркального блеска сапоги. Сам коротко подстрижен, лицо выбрито до синевы и еще на пару миллиметров под кожей. Брезентовая кобура с револьвером висела на натертом подсолнечным маслом буром кожаном ремне. Насупив брови, Барон подал удостоверение и временный пропуск, выписанный на ближайшие сутки на имя лейтенанта государственной безопасности Николаенко. Документы были подлинными, но Паша Баринов не боялся попасть в просак. Отличить его серьезную физиономию от крохотного фотографического портрета настоящего владельца было крайне затруднительно. Старшина изучал документы с минуту. Однако, покончив с изучением, Отпускать автомобиль и его пассажиров не поторопился. Запрыгнув на подножку, он заглянул в кабину. Затем осмотрел кузов. «Почему груз везете обратно, в Москву?» – спросил он. Барон недовольно поморщился, но все же ответил. «Три небольших сейфа доставили на станцию Лефортово. Этот приказано передать на Савеловский. Что за гражданские с вами? Кто такие?» «Дали в подмогу. Мы же с бойцом не поднимем эту железную дуру». Оценив габариты и примерный вес дуры, старшина Богданович кивнул и спрыгнул на пыльный асфальт. «Кажется, пронесло», — ликовал барон. «Сейчас отдаст документы и распрощаемся». Но не тут-то было. «Я должен показать ваши бумаги помощнику коменданта», — буркнул старшина, направляясь к противоположной стороне дорожного полотна. «У нас нет времени», — рявкнул вслед Паша. «Нам нужно эвакуировать секретные грузы». Служак из комендатуры руководствовался приказами своего начальства и, не отреагировав на возмущение лейтенанта, прошмыгнул между медленно ползущих легковушек. Возле полуторки остались два рядовых бойца. Оба были напряжены, держали на готове винтовки и не спускали глаз с лейтенанта и его помощников. Вместе с главарем Пашей банда насчитывала четыре человека и переживала не самые лучшие времена. Всего месяц назад под Пашей числилось восемь проверенных корешей. За плечами каждого были десятки рисковых делишек и по несколько ходок. Взломщик, домушник, карманник, бывший конократ, майданник. Каждой твари по паре. Все шло распрекрасно. Сотрудников милиции с начала войны в городах заметно поубавилось. У государевых шишек головушки болели по другому поводу. Мобилизация, эвакуация, оборона снабжение фронта. К середине октября 1941 года положение на фронтах сложилось скверное. Уже полмесяца шла битва за Москву. Красная армия оставила Калугу, под Брянском и Вязьмой в немецком плену оказались около 700 тысяч советских солдат и офицеров. Пользуясь неразберихой, многие банды ринулись грабить и убивать. Не отставал и Паша Баринов. Решив поживиться ценными деликатесами, на одной из подмосковных продуктовых баз. Знал точно, по ночам ее охраняют три пожилых сторожа, вооруженные двумя винтовками и одним револьвером. Дельце не шибко сложное. Ежели выгорит, то куш выйдет шикарный. Не выгорело. Оказывается, незадолго до налета охрану базы усилили служебными собаками, а старенький револьвер заменили на ППД, так что проникнуть за забор без шума Не получилось, отчего и порушился весь план. А там и героические старички не сплоховали, отстреливались до последнего. В общем, положили кодлу. Невредимыми унесли ноги только барон, Лева, да и Брагим. Они прихватили с собой двух раненых. Один нынче находился на излечении у бардачки в Люберцах, другой в скорости отдал Богу душу. А трое-таки остались истекать кровью под фонарями продуктового хранилища. Барон после этой неудачи приуныл, запил горькую. Ибрагим его всячески обхаживал, покуда Левка рыскал по блатным в поисках пополнения. Сыскать удалось только одного молодого паренька, укрывавшегося от призыва в армию и согласного на что угодно, лишь бы не становиться под ружье. «Равель Петров», — назвался он, когда Лева привел его к главарю. «Чего? Какой еще Равель? Ты из евреев, что ли?» Паша поднял на новичка мутный взгляд. «Равель — мое имя. Родители так назвали», — смутился парень. На вид ему было около двадцати, чуть выше среднего роста, сильно худой, узкоплечий, с прямыми непослушными волосами. На белом лице двумя угольками блестели живые темные глаза. Парнишка показался каким-то неловким, сильно зажатым, пришибленный, отметил про себя Паша. «Да еще и Равель, мать его». «Вот дура баба!» – нашла Имичка. Видать, совсем дитя не любила. «Никаких равелей! Забудь! С сегодняшнего дня будешь Петрухой!» – отрезал он. Паренек был не против. «Не хочешь, значит, на фронт в окопы?» «Не», – мотнул тот головой, рассыпав волосы по широкому лбу. «Это правильно. Пусть краснопузые сами себя защищают. А чего в глаза не смотришь?» Новичок топтался на одном месте и не знал, что ответить. «Никого не бойся! Смотри в глаза и улыбайся! Садись!» Петруха уселся за стол, заставленный бутылками и тарелками с простенькой закуской, селедкой, вареной картошкой, огурцами, чесноком и зеленым луком. «Вино пьешь?» «Бывает!» Барон налил полный стакан портвейна и придвинул новичку. «Пей, ядрёно Радь, а потом поговорим!»